Урчание мотора смолкло, и нас придавила тишина. Работал лишь вентилятор системы охлаждения. Горячий двигатель, из которого Осима выжил все, что можно, потрескивал, остывая. Над капотом еле заметно вился порог. До слуха долетел слабый шум воды, похоже, где-то поблизости ручей. Налетавший время от времени порывами ветер шумел высоко над головой, словно какое-то знамение. Я открыл дверцу и выбрался наружу. Воздух напоминал слоеный пирог. Теплые слои то тут, то там перемежались холодными. На мне поверх майки была куртка с капюшоном. Я застегнул молнию до самого подбородка. Перед нами стояла маленькая постройка, нечто вроде горной хижины. Разглядеть в темноте, что она собой представляла, было невозможно. На фоне леса проступали только черные контуры. Не выключая фар, Осима с фонариком в руке, не торопясь, подошел к домику. Поднялся по ступенькам на крыльцо и, достав из кармана ключ, открыл дверь. «Вошел!» — чиркнул спичкой, зажигая переносную лампу. Затем вышел на крыльцо и, держа над головой лампу, провозгласил. «Добро пожаловать в мое убежище!» Он мне напомнил персонаж из книжки старинных сказок. Я поднялся на крыльцо вслед за ним. С потолка свисала еще одна лампа, побольше. Осима зажег и ее. В доме была всего одна большая комната, похожая на ящик. В углу маленькая кровать, стол для еды, два деревянных стула, старый потертый диван. Безнадежно выгоревший ковер, казалось, интерьер оформляли, чем попало, собирая по домам отслужившие вещи. На поставленных друг на друга книжных полках из толстых досок много книг, зачитанных в старых обложках. Древний комод для одежды. Примитивная к у х н ь к а разделочный столик, газовая плита, раковина. Водопровода не было. Вместо него алюминиевый бак для воды. На полках расставлены кастрюли, чайники, на стене сковородки. Посреди комнаты черная чугунная печка, которую топили дровами. Брат почти все здесь сам построил. Раньше в этой хижине жили рабочие с лесозаготовок, а потом он все переделал. Мастер на все руки. Я ему помогал по мелочи, конечно, ну, чтобы не пораниться, хоть и маленький тогда был. Хвастаться нечем. Жилище первобытного человека. Света нет, я уже говорил, и водопровода. Туалет нормальный тоже отсутствует. Из достижений цивилизации один пропан. Осимов взял чайник, слегка ополоснул и поставил кипятить воду. Места здесь, в горах, принадлежат моему деду. Он в Коте считался богачом, имел большое состояние. Землю — другое имущество. Лет десять назад дед умер, и нам с братом достался в наследство этот уголок. Считай, целая гора. Больше никому из родственников она не приглянулась. Далеко и почти ничего не стоит. Чтобы тут что-то делать, людей надо собрать, все отремонтировать. Для этого денег нужна куча. Я отодвинул занавеску и посмотрел в окно. Но взгляд уперся лишь в стену непроницаемого мрака. твои годы», — заговорил о с и м опуская в чайник пакетик чая с ромашкой, — «я часто сюда ездил. Жил здесь один. Ни с кем не встречался, не разговаривал. Брат почти насильно сюда меня выселял. в о о б щ е с человеком, у которого такое заболевание, так не поступают. Опасно одного в глуши оставлять». Но брата это не волновало. Облокотившийся разделочный столик Осима ждал, когда закипит чайник. «И дело не в том, что брат решил из меня человека сделать. Нет». Просто он считал, что мне это необходимо. И прав оказался. Я пока тут жил, многого набрался. Книжек перечитал целую кучу, получил возможность спокойно подумать в одиночестве о жизни. Так получилось, что я почти перестал в школу ходить. Школу я не любил, и она не слишком меня жаловала. Потому что, как бы это сказать, я был другой, не такой, как все. — Я о средних классов какие-то теплые чувства еще остались, а дальше все один и один. п р я м как ты сейчас. Верно?» Я покачал головой. «Значит, вы из-за этого так со мной возитесь?» «Ну, «И из-за этого тоже», — сказал он и, помолчав, немного добавил. «Но не только». Осимый передал мне чашку с чаем, сам отхлебнул из своей. Горячий ромашковый чай успокаивал нервы, взбудораженные долгой гонкой. Осимов взглянул на часы. «О, мне уже пора. Сейчас расскажу, как здесь хозяйничать и поеду. Воду бери из ручья. о н тут, рядом. Вода чистая, ключевая. Можно сразу пить. Гораздо лучше минералки. Дрова сложная на заднем дворе. Станет холодно — затопи печку. Тут вообще-то прохладно. Бывает, и в августе топить приходится. На печке и готовить можно». сварить что-нибудь по-быстрому или пожарить. За домом сарай с разными инструментами. Поройся, если что понадобится. В шкафу вещи брата, надевай, что хочешь. Не бойся, он из-за тряпки переживать не станет. Уперев руки в бока, Осима обвел комнату взглядом. Ну, домик, как видишь, не для романтических приключений строили, но жить можно, вполне. Да, вот еще что, в лес далеко заходить не советую. Лес здесь серьезный, глухой, Ни тропинок, ничего. Захочешь прогуляться, смотри, не выпускай дом из виду. А то заблудишься. И уж тогда замучаешься обратную дорогу искать. Со мной раз был случай. И отошел-то всего метров на триста-четыреста. Зато потом полдня круги наматывал. Ты, может, подумаешь, ну, как в Японии можно заблудиться? Она ведь такая маленькая. На самом деле, только начни плутать. Другом чаще, куда ни поверни. Я принял его совет к сведению. Вниз тоже без особой нужды не спускайся. До людей далековато будет. Жди здесь, я за тобой приеду. Дня через два-три. Еды хватит. Кстати, мобильник у тебя есть? Я сказал, что есть, и показал на рюкзак. Осима улыбнулся. Не доставай. Все равно работать не будет. Сюда волны не доходят. Радио, естественно, тоже нет. Так что остаешься один, полностью оторванный от мира. Зато читать можно сколько хочешь. Я вдруг вспомнил о делах житейских и спросил, «А как же без туалета?» Осима широко развел руками. «Лес большой, весь в твоем распоряжении. Уж к а к н е б разберешься, надеюсь».